При этом раскладе я на небо прямиком отправлюсь, а в заложников побывавший хозяина разгневаю, что меня к небесам не приблизит зато земную жизнь, а паскудит чрезмерно. Мазур, несмотря на ключом клокотавшую в нем злость, не удержался и фыркнул. А ты уверен, старинушка, что на небеса попадешь. Может, тебе местечко этажом пониже приготовлено? «Где жарковато, а обслуга мохнатая и суетливая. Типун тебе на язык!» — сердито сказал Кузьмич, широко перекрестившись. «Это за что же ты мне сулишь такие богомерзкие страхи?» «За твои забавы, старче!» — сказал Мазур. «За что же еще?» «Потешил сокол, потешил!» — без улыбки сказал Кузьмич. «Забавы мои бога не гневят». Не стращай. — А что там сказано насчет ближнего твоего? — Так это ж насчет ближнего, — сказал Кузьмич так, словно растолковывал малому, несмышленушу самые очевидные вещи. — А какой ты мне ближний, сокол? Что-то я у тебя не заметил рвения к истинной вере. — Я, между прочим, крещеный, — сказал Мазур. — В церкви? А где же еще? В православной. — В церкви? «В Никонианской сокол», — мягко поправил Кузьмич, — «в Никонианском мерзостном капище. А отсюда вытекает, что ты мне не ближний, самый, что ни на есть дальний. Прости, прости, Господи, за игру с лавесами». Какой ж ты мне ближний, если у неконянин вместо души пар смердючий? Он смотрел на Мазура просветлённым яростным взором фанатика, как у собаки. Только собака дом сторожит, а от неё польза, а не конянин, бытием своим пакостит божий мир. Иди в горницу с глаз моих, пока я не рассердился. Ишь ты, тварь! Впервые Мазур видел его по-настоящему закипевшим. «В ближний он лезет! Щепотник чертов!» Войдя в камеру, Мазур не обнаружил там Ольги. Допрос, конечно. Лег на спину, закурил. Окинул себя взглядом. На безымянном пальце левой руки цифры — 1979. Если это дата... 79-й год для Мазура ничем не примечателен, поскольку прошёл в относительном безделии, проще говоря, он весь этот год без выезда просидел в союзе, натаскивая молодняк и никому не резал глотку за рубежами великой родины. На безъименном пальце правой руки змея в короне, обвившая кинжал. На среднем пять точек, четыре расположены квадратом, а пятая внутри. меж запястьем и локтем правой череп в заштрихованном прямоугольнике с диагональными светлыми полосами и наконец на груди заходящее солнце с длинными и короткими лучами причём те и другие чередуются без всякой симметрии и последовательности ничего похожего на татуировки толстяка у того совершенно другое и на груди и на плече и на пальцах Какой во всём этом смысл? Насчёт пяти точек мазур что-то смутно слышал. Вроде бы это должно бы означать, что человек сидел четыре вышки по углам и я посередине. А вот значение остальных абсолютно непонятно. Выполнено всё крайне кустарно, как у толстяка. Рухнули последние сомнения. родная служба возьмися на проверять способна на любые болезненные измышления кроме татуировок в серьёзном спецназе а в последнее время у вы кое где появились и несерьёзные на татуировки наложено категорическое табу потому что по наколкам частенько можно определить национальную принадлежность неважно молчаливого пленника или трупа Так что в зарубежные командировки людей с татуировками не берут. И если только не найдут способов в кратчайшие сроки убрать эту дрянь, меч рыба для мазура закрыта. Можно, конечно, выдвинуть суперэкзотическую версию. Будто завистливый дублёр, тоже жаждущий повышения по службе, решил подложить мазуру свинью и устроил всё это дерьмо. Отпадает В первую очередь от того, что ни один дублер не может знать Мазура, как он не знает своих дублеров. И ни один дублер не располагал бы такими возможностями. Возможности, как минимум, генеральские. Чисто любивый дублер с папой-генералом слабо вилами по воде. Некая разведслужба другого ведомства, которая из-за сложнейших и непонятных даже кое-кому из своих запутанных интриг по зарез требуется обратное, чтобы подводная кастрюля прошла испытание строжайшей тайны. Бред! Любой, кто вознамерился сорвать операцию «Меч-рыба», будь он свой или импортный, должен понимать простую, как перпендикуляр истину. Вывод Мазура из игры — Ничего не сорвет. Или почти ничего. Вывод незатейлив. Кто бы ни похитил их с Ольгой, Они не имеют отношения к государству. Сейчас совершенно не важно, кто они И зачем пустились в такие игры. Это уже вторично. Главное, отсюда нужно вырываться Любыми средствами, ничуть не боясь крови. будут ли вы искать свои, но ну, естественно, и с превеликим чаянием. В палатке на плату у него была маленькая рация спутниковой связи. Каждый вечер в 21:00 он выходил на связь с Шантарским и кратко сообщал, что жив здоров и всё у него нормально. Сегодня вечером он этого по вполне понятным причинам сделать не сможет. Ночью никто ничего предпринимать не будет, как и Мазу Ни одна живая душа не верит в иностранных шпионов, поджидающих на берегу шантары. Сначала особенно не забеспокоится, как не забеспокоился бы сам Мазур о Володи Сомове или о Морском змее, что может случиться на спокойной воде с морским дьяволом, вооружённым и готовым к любым неожиданностям, ни порогов, ни корсаров, ни акул. К обеду, конечно, начну слегка нервничать. А когда и во второй раз сигнал не последует, зашевелится всерьёз, и не позднее после завтрашнего утра пошлют самолёт вдоль Шантары. Даже в нынешние времена, когда за неуплату по счетам отключают свет в ракетных стратегических центрах, найдётся и горючка, и желание. Капитан Кмазур цениен не сам по себе, а тем, что ему предстоит Но самолет будет искать плод. А Мазур уже понял, что захватившие его в плен люди не глупые. Когда вертолет улетел, на берегу вполне могли остаться другие, которых он тогда не видел. Уничтожить плод не так уж трудно, а отбуксировать его пониже по течению и пустить плыть без руля и без ветрил еще легче. Даже если он останется на месте искать будут по берегу, никому и в голову не придёт дать крюк километров наст вглубь тайги. Никто даже, увидев заимку с воздуха, не свяжет её с исчезновением засекреченного коперранга и его молодой жены. Честно признаться, сам Мазур, окажись он в поисковой группе, и в ночном кошмаре не додумался бы до этого. Следовательно, На помощь надеяться нечего. Хотя и страшно хочется в подмогу верить. Рассчитывать следует только на себя бравого. Нужна обувь, минимум продуктов и, клюш шиковать в мечтах, оружие. А если жить скромнее, то обувь и не более того. Мазур еще прошел бы по тайге босиком. Ольга со всем ее туристическим опытом не пройдет. Обувь. причём крайне желательно по размеру, если окажется мала или велика, выйдет ещё хуже, нежели босиком. Он пытался сосредоточиться на картах сдешних мест, но никак не получалось. Беспокойство за Ольгу, неизвестность подавляли всё остальное. Позволил себе ещё одну сигарету, осталось 8. Минут через 20 тихо лязгнул замок. Вошла Ольга. И у мазура ёкнуло сердце. Она шла, повесив голову. В глазах стояли слёзы. Страшно было подумать, что её сломали надёжно.